Глава шестая. В первую весну после чумы на Альтинг приехало так мало народу, что приговоры не выносились, и из многих округ ни один человек не явился на Тинг, приходилось откладывать казнь преступников, поскольку палачи-христиане тоже погибли от чумы, а не ненадежных мошенников, предлагавших свои услуги, чтобы отрубать голову мужчинам и топить женщин ради собственного удовольствия, не допускали к реке, носивший название «Топора правосудия» Эх-Сарау, по-исландски «Река топора». И все же на Тинге была казнена Хальфредур из Мюлла Тинга, родившая ребенка от того самого Ульвара, который был казнен в прошлом году. Дело в том, что на Альтинг из Мюлла прибыл только один человек, приведший с собой Хальфредур и он наотрез отказался тащить ее живой обратно через всю страну, через множество рек, тогда добрые люди собрались силами и утопили женщину в пруду. Теперь наша повесть возвращается к старому Йоану Хрегвецону, жившему на своем хуторе в Рейне. Нет ничего удивительного, что он в это время тоже отложил попытку добиться нового вызова Верховный суд, как это было ему предписано эмиссарским судом. Его голова была занята другими делами, а те немногие представители власти, которые не умерли и не были похоронены, тоже были заняты не Йоуном Хрегвицоном, а чем-то другим. Годы шли, но когда мор прекратился и людям стало немного легче, до Йоуна дошел слух, что высшие власти, пришедшие на смену умершим, как будто не совсем забыли его старое дело — В стране никто не сомневался, что должность эмиссара была совершенно особой. Он был поставлен судьей над судьями, и его приговоры обжалованию не подлежали. Те, кого он осудил, не питали надежды на помилование, а с теми, кого он оправдал, не могло случиться ничего плохого. Но когда он закончил свою миссию, оказалось, что легче установить, кто осужден, чем кто оправдан. Оправданные исчезли». Оправдание их не имело никаких последствий. Человек, унизивший высокопоставленных, чтобы поднять униженных, не получал никаких доказательств народной благодарности. Напротив того, люди горевали об унижении и падении судьи Эйдолина. Йоанн Хрэгвитсон был одним из тех, кто вернулся домой в полной растерянности после приговора эмиссарского суда на эх весной перед чумой. Он был одновременно оправдан и осужден. Его дело, несомненно, явилось причиной серьезнейших обвинений против Эйдолина, и ничто не сыграло такой большой роли в падении судьи, как смертный приговор, давным-давно вынесенный этому человеку на основании доказательств, которые в лучшем случае можно было назвать подозрениями. Однако эмиссару не удалось доказать обвинения Эйдолина, в том, что тот 16 лет назад, вступил в сговор с Йоуном Хрэгвитсеном, не оглашать на Альтинге вызов в Верховный суд, который он привез с собой из Копенгагена. Никаких свидетельских показаний о таком сговоре не было, и Йоуну, бедному крестьянину-арендатору, было вменено в обязанность получить новый вызов в Верховный суд и просить заново пересмотреть свое старое дело. Когда Эйдолин Пауэлл, А чума лишила Скаульхольд его украшение чести, поскольку епископ и его супруга, дочь судьи, скончались, а кроме того исчезли другие важные лица, которые, возможно, захотели бы продолжать процесс. Иоанн Хрегвицин подумал, что вряд ли кто посетует на него за то, что он медлит с новым вызовом. Но дело обернулось иначе, чем он себе представлял. На другую весну после чумы можно было снова созвать Тинк на эксарау Вновь было достаточно людей, чтобы казнить преступников и составить новую петицию королю. Председательствовали на Альтинге тогда заместитель главного судьи и окружной судья Йон Эольфсон и Ландфукт Бейер из Бесса-Стадира. Тинг подходил к концу, и ничто не указывал на то, что будет пересматриваться старое дело. Весна была суровая, холодная, и те немногие члены суда, которые взяли на себя труд ехать на Тинг через наполовину вымершие поселки, где немногие выжившие еще ходили, шатаясь, после перенесенного тяжелого удара, были измучены и подавлены. Но однажды ночью, незадолго до конца Тинга, когда члены его уже забрались под свои овещи шкуры, в тингведлер прискакал незваный гость, это была женщина, Она ехала верхом в сопровождении трех слуг и множества коней через каменистую пустыню, образующую границу между двумя частями страны. Эта женщина сошла с коня у дома окружного судьи и сразу направилась к Ланфукту Бейеру. После того, как она пробыла там некоторое время, Бейер послал за окружным судьей. Его разбудили, и он направился к дому Бейера, Никаких свидетелей того, что говорилось на этой встрече, не было. Вскоре после этого неизвестная женщина ускакала из Тингвидлира. В ту же ночь были разбужены двое слуг окружного судьи. Их послали с письмом на запад в Скаге, чтобы они нашли крестьянина, Йона из рейна и привезли его с собой на Тинг. На другой день после этого... Довольно жалкий суд начал рассматривать дело крестьянина-арендатора в этом злосчастном месте, Тингвидлире на Эксарау. Здесь даже дом Ландфукта совсем развалился, как будто королевская власть более не считала нужным поддерживать чиновный блеск в Исландии с ее непогодой, бурями, градом, постоянными спутниками исландцев, этих скрюченных и вымирающих уродцев в человеческом образе. Исландская непогода — это мельница, смалывающая всё, кроме базальтовых скал, съедающая и доводящая до гниения всё, созданное рукой человека, лишающая всё не только цвета, но и формы. Грязные ставни на окнах этого королевского здания были либо сломаны, либо разбиты, все железные предметы заржавели, двери рассохлись и покосились, Оконные рамы были сорваны с петель, стекла повылетели, королевский герб почти стерся. А датский ландфуктбейр был мертвецкий пьян каждый день в течение всего Тинга. Исландский Верховный суд заседал в ветхой лачуге, которая когда-то называлась Домом правосудия. Земля, осыпавшаяся с торфяных стен на жалкий дощатый пол, никем не убиралась, поэтому полу Хромая шел Йоун Хрэгвитсон из Рейна, седой, стонущей, с одышкой. Заместитель главного судьи Йоун Эольфсон спросил, как это получилось, что он не выполнил обязательства, возложенного на него два года назад особым королевским судом на Эхсарау, и не передал свое дело в Верховный суд. Йоун Хрэгвитсон снял свою вязаную шапчонку и все увидели его белые волосы. Он стоял, смиренно склоняясь перед судьями, не осмеливаясь взглянуть на них. Он сказал, что он старый человек, которому изменяют и зрение, и слух, который мучает подагра, и что те небольшие умственные способности, которые были у него в молодости, теперь совсем пропали. Ввиду того, что он не в состоянии защищаться, он просил назначить ему защитника — На эту просьбу не обратили никакого внимания, но занесли ее в протокол и быстро перешли к следующему делу, поскольку был последний день Тинга, и надо было пропустить как можно больше дел, пока судьи не напьются, что неизменно случалось каждый день после полудня. Йоанн Хрэгвитсон решил, что на этом Тинге его дело больше слушаться не будет, сел на своего адра и поехал к северу домой, Когда снова нашлось время для его дела, он исчез. Тогда дело начали слушать в его отсутствии без всякого соблюдения судебных норм, и приговор гласил, поскольку этот Йоун известен своим дурным и непристойным поведением, поскольку он, будучи обвинен в убийстве, тем не менее не передал по назначению двух охранных грамот королевского величества и грамоты о предоставлении ему отпуска королевской милиции, а также не предъявил прежнего вызова в Верховный суд и, наконец, не удосужился получить новый, как это было предписано ему, приговором эмиссарского суда, поскольку он ушел стинга не желая в силу своей виновности отвечать по своему делу, следует указанного Йоуна Хрегвитсона схватить и отдать под надзор окружного судьи и в то же лето, как только станет это возможным, отправить на Копенгагенском корабле В каторжную тюрьму Бременхольм, где заставить работать на каторжных работах в крепости, половину же его имущества передать в собственность его королевского величества».